чтобы сознали они свое угнетение от чужих, свой позор, и начали сбрасывать шеи немецкое ермо. Но когда Крижанищ присмотрелся в России к жизни все славянских спасителей, его поразило множество неустройств и пороков, которыми они сами страдают. Сильнее всего выстает он против самомнения русских, их чрезмерного пристрастия к своим обычаям и особенно против их невежества.